Глава двадцать первая А вы знаете, как Лидор стал центром туризма? Они сидели с ювелиром Дорди Кайсером на открытой веранде летнего кафе. Шпиль мэрии заносчиво упирался в сизые сумерки. Башни кокетливо кутались в розовато фиолетовый всполох вуали, сотканы первыми лучиками заката. Чарли дремал под столом. Как? Агнесса отвлеклась от созерцания неба. Ей вдруг захотелось оказаться там. Высоко-высоко. Верхом на метле. С ведьмами. Странно. Раньше у нее таких желаний никогда не было. Первыми туристами были маги. Да что вы! Ну, как туристами? Кто-то пустил слух, что именно ведьмы смогут излечить их от ужасных воспоминаний. Ужасных воспоминаний? Агнеса склонила голову на бок, пока ювелир наполнял ее бокал. Я имею в виду Первую войну. Ту саму? Между людьми, ведьмами и магами? Именно. И маги вернулись? Да. Поговаривают, что не без помощи ведьм. То есть? Ну, будто бы ведьмы всем ковинам сварили притягательное зелье. Точно никто не знает. Однако в газетах есть упоминание о ярко-розовом тумане, что на три дня накрыл город. И сильном запахе ванили. А притягательное зелье розовое и пахнет ванилью. Агнеса удивленно приподняла брови. Я не специалист, рассмеялся Дорди Кайсер. Однако в то, что ведьмам очень хотелось одаренных детей, охотно верю. Агнеса улыбнулась. Ей вдруг подумалось, что у нее и лорда Реллера. А почему бы и нет? В конце концов, От страсти же появляются дети. Это нормально. Естественно. Белокурая девочка с упрямо поджатыми губами. Как у... Агнеса моргнула, прогоняя видение. Да что это с ней? То хочется с ведьмами в небо. Теперь вот... Хватит. Хватит мечтать. Договориться о чем бы то ни было, кроме, пожалуй, постели. С этим мужчиной, возможно, не представлялось. Жаль. Ведьма и магия. — проговорила она задумчиво. «О да, построили гостиницы, рестораны. Предприимчивые люди в Лидоре были всегда. А первый мэр...» «Это у которого жена была ведьма?» Агнеса вспомнила рассказы Ирен. Дорди Кайсер кивнул. Именно. Так вот, он ввел первый в стране сбор, который мы сейчас назвали бы туристическим». Агнеса рассмеялась. Сейчас это был один из самых непопулярных в стране сборов. Все возмущались, особенно летом и в середине зимы, когда разгар сезона. Возмущались. Но она окинула взглядом площадь, полную народа. Ехали. Потому что этот город был волшебным. Узкие улочки, старинные дома, оранжевые крыши. Сказка. Они допили легкое белое вино. Заворчал проснувшийся Чарли. «Большое спасибо за проведенный вечер!» Дорди Кайсер старомодно поклонился и приподнял шляпу. «Мне кажется, вы уже полюбили Лидор, и я счастлив, если это так!» «Да», — Агнесса кивнула, на душе было хорошо и спокойно. Мысли о том, что произошло утром, перестали царапать изнутри, разрывая сердце на кусочки. «Как там положено? Поблагодарить за то, что было, и не требовать большего, чем тебе могут дать!» «Да будет так, она счастлива и не позволит лорду Реллеру выбить себя из...» Чуть не сказала, из зоны комфорта. «Ну-ну», — Агнеса покачала головой. С того самого момента, как она приехала в Лидор устраиваться на работу, она была от зоны комфорта так же далека, как центр адаптации и его начальник, от помощи ведьмам. «Ну и что? Значит, так надо. Значит, это к лучшему». Они шли с господином Кайсером по цветочной улице, чинно раскланиваясь с соседями. «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» «Добрый вечер, господин Дорди, госпожа Агнесса!» Улыбалась, помахивая белой от муки ладошкой, розовая щека хозяйка булочной. Запах свежих круассанов по утрам сводил с ума, и даже она, Агнесса, не могла сдержаться. «Утром можно!» Кивал, закрывая книжную лавку, седой и суровый на вид господин. Две совсем юные ведьмы, обогнав, почтительно поклонились, стрельнув по Агнессе любопытным взглядом. Как же хорошо! Какое счастье, что она приехала в Лидор! Они дошли до ее дома. Господин Дорди Кайсер поблагодарил за ужин и ушел в сопровождении верного Чарли. Агнесса посмотрела на дверь, на живописной сумерки, и решила прогуляться. Она позволила себе пирожное за ужином, а это значит, надо пройтись еще. Может, к реке? В этой части Лидора она еще не была. В городе было два моста, новый и старый. Оба замковые. Новый замковый мост вел к уже знакомому ей замку, но только с той стороны к нему почти никто не ходил. Агнеса даже сомневалась, открывались ли там ворота. Старый замковый мост вел к развалинам, некогда принадлежавшим Бенедикту Кровавому. За что бедняги дали такое неласковое прозвище, Агнесса не знала. Надо будет все-таки зайти в библиотеку и поинтересоваться. Или купить экскурсию. Правда, она не очень любила старые, обросшие слухами легенды. Исторические факты, дневники очевидцев – вот это другое дело. А сказки? Ноги сами привели к набережной реки Лидды. Мост был удивительным, волшебным. Скульптуры по краям изображали магов, ведьм с мётлами, воронами и котами на плечах. Были здесь и небольшие фонтаны и резные арки. Как красиво! Скульптуры выделялись на фоне розоватого неба, рука против воли так и тянулась. Погладить кружево искусно высеченного камня. Прикоснуться, почувствовать. Сколько же вложено труда и таланта. Она обязательно выяснит имя того, кто создал этот шедевр. Она должна знать, потому что это... Это чудесно. Странно, никого. Еще совсем не поздно, а старый замковый мост пуст. Излюбленное место туристов, что популярнее даже, чем морская набережная или площадь цветов. Наверное, город решил познакомиться поближе. Он сделал так, чтобы им никто не мешал. «Спасибо», – прошептала Агнеса, вдохнув полной грудью пахнущий водорослями воздух. Внезапно она почувствовала, как что-то вползает под кожу, пугает, заставляет оцепенеть. Она попыталась закричать, чтобы привлечь к себе внимание, позвать на помощь, отправить кого-то к лорду Реллеру, но... «Иди!» — раздалось у нее в голове. От напряжения слезы брызнули из глаз. Она отчаянно сопротивлялась, но ноги против воли уже несли ее через мост. «Странно, у нее же есть кулон». Кулон защиты как же так спокойно не паниковать вдох выдох вдох главное контролировать себя обязательно попыталась открыть сумку получилось рука скользнула в кармашек пусто капсул больше не осталось она все использовала подойди к краю моста внутри все оборвалось Сейчас ей прикажут спрыгнуть вниз, а потом все спишут на самоубийство из-за несчастной любви. Руки заледенели. Она выронила сумочку. Сними кулон и выброси его. Нет, нет, нет! Но руки уже сжимали цепочку. Агнеса провожала взглядом свою последнюю надежду на спасение, исчезающую в черной воде. Это позволили. Ее ужас и паника доставляют огромное удовольствие тем, кто ею управлял. Она чувствовала это очень отчетливо. Как? Не знала, но чувствовала. Машины выскочили из гостеприимного Лидора и понеслись в сторону Синка, будто два охотничьих пса. Скорее, скорее, скорее! Азарт бурлил в крови. Догнать, схватить, вытрясти, наконец, всю правду, прекратить эти чудовищные случаи воздействия на ведьм. Воздействие. Когда он начал страдать этой необъяснимой фобией? Наверное, тогда, когда отец, человек сильный, суровый и совершенно не склонный к сантиментам, пригласил их с сестрой к себе в дом и сообщил, что намерен жениться. Он говорил это тихо, смущаясь, запинаясь на каждом слове. Громогласного, привыкшего отдавать команды отца, было не узнать. Но как только он увидел невесту, все стало на свои места. «Молоденькая ведьма, лет на двадцать, не меньше, моложе. Ну, конечно, такой лакомый кусочек. Замминистра обороны – одна из самых богатейших фамилий. Разведен. Нет, лорд Рейлер не питал никаких иллюзий по поводу отношений матери и отца». Может, конечно, в раннем детстве его и ранило то, что родители не любят друг друга. Брак был по договору. Двум семьям магов хотелось одаренных детей, и они посчитали вполне разумным заключить взаимовыгодную сделку. Потом он, конечно, вырос, смирился, принял все как есть. Глупо злиться на то, что вода в море соленая, а снег зимой холодный. Тем более, что в нелюбви его родителей было что-то, вызывающее уважение. Они были честны друг с другом, выполняли долг перед семьями, как солдаты, без раздумий и лишних никому ненужных эмоций. Порой лорду Реллеру нравилось думать, что если бы родители просто встретились, то у них бы могло что-то получиться. Наверное. Но как бы то ни было, как только дети выросли, а точкой отсчета мать посчитала их поступление в магическую академию, родители разъехались а потом, когда все формальности были соблюдены, развелись. При этом и отец, и мать очень любили своих детей. Жаловаться им с сестрой было не на что. И все же он вдруг понял, что ни за что не хотел бы иметь детей от нелюбимой женщины. Когда он увидел мать, то был потрясен. Она помолодела, глаза горели, она выглядела счастливой. «Наверное, именно поэтому, когда его самого вскоре вызвали на совет двух семей и сообщили, что выбрали ему невесту, произнеся слово «долг», он просто-напросто поднялся, поклонился и ушел. И правильно сделал. Сейчас он точно знал. Правильно. Потому что если бы он встретил Агнессу и был не свободен, он... Сестра, кстати, замужем. Двое детей. Он любит племянников, конечно». Но то, что сестра повторяет судьбу матери, хотя ада, казалось, не особо страдает, вполне довольна своей жизнью. Так, по крайней мере, все это выглядит со стороны. Отец же был явно околдован. Другие жесты, другая мимика. Доказать ничего не удалось. Это был первый его провал. Первый. И последний. Он перевернет Лидор, Синг и все королевство но найдет того, кто сеет смуту в его стране. Он не допустит, чтобы кто-то оказывал воздействие на кого бы то ни было. Воздействие. Марион утверждает, что приворота нет. Эвелин убеждена в том же. Они оба не стали бы ему врать. Остается Хори Ферлер. Учитель, профессор, человек, которому он, лорд Рейлер, обязан практически всем. Развитым потенциалом умением находить выход из любой ситуации, выправкой, дисциплиной. Когда-то профессор взял его под крыло, и он не подвел, оправдал надежды, стал тем, кто он есть. Фирлеру никогда не было стыдно за своего ученика, а вот поводов им гордиться, напротив, было немало. Итак, профессор – его последняя надежда. Хотя, нет, не стоит лгать самому себе. Скорее всего, профессор скажет ему то же самое как там сказал майон естественный эмоциональный порыв психология и этот туда же хотя и эксперт по магии машины вылетели на узкие улицы синка хорошо что подозреваемый как его лорд трейлер покосился на синюю папку подпрыгивающую на коленях ирдормо Хорошо, что Ирдар жил на окраине городка, и его дом не пострадал. А то пришлось бы разыскивать красавца по окрестностям. Двое его подчиненных уже взбегали по ступенькам. Остальные окружили дом. Марион нетерпеливо приплясывал, прижимая к себе саквояж. Рихар открыл перед командиром дверь. Собаки на улице заливались истошным лаем, оповещая всех, что явился кто-то чужой. «Да». Раздался напряженный голос из-за крепкой двери. «Откройте! Служба безопасности королевства!» «Что?» — на пороге появилась щелка света. Безопасники слаженно шагнули внутрь, бесцеремонно оттирая хозяина от двери. А лорд трейлер замер, перестав дышать. Болью сдавила грудную клетку. Он захрипел. Марион бросился к нему. «Агнесса!» — выдохнул маг кулон